Литературное чтение на Радио России Николай Лесков Воительница Вся жизнь моя была до сей Норовоучительной школой И смерть есть новый в ней урок Аполлон Майков Эх, -э -э -э -э -э. нет уж ты, батюшка мой, со мной не спорь, сделай милость Да чего это, дом на платона не спорит Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли Что никто против вас уж и слова не смеет пикнуть <свят> Нет, это не а А вы это все, что за себе привычки позволяете, что обо всём сейчас готовы спорить? Погоди ещё, брат. Поживи смою, тогда и спорь. А пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так и мой совет: сидеть дослушать, да что говорят другие, которые постарше эти обстоятельства знают. Это каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто-нибудь из них дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, не согласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное. По собственному ее выражению даже необъятное И при том самое разнокалиберное Приказчики-графы, князья, камерлакей, кухмистеры, актеры и купцы имениты Словом, всякого звания и всякой породы были у Платоновны знакомые А что про женский пол, так о нем и говорить нечего Женский пол, мне вот как он мне весь известен Вот он, женский-то пол, где у меня Весь в одном суставе сидит Тонна Платонна, как это вы, что такое Что такое? Да что, вы со всеми знакомы? Да, мой друг, со всеми да. Почти решительно со всеми А какими же это случаями и по какой причине? А все своей простотой Решительно одной простотой Будто одной простотой Да, друг мой <свят> Все меня любят Потому что я простая необыкновенно И через эту свою простоту, да через добрость многое на свете видела всякого горя Много я обид приняла Много клеветы всяческой оттерпела И не раз даже сказать тебе была бита Чтоб так не очень бита Но в конце всего люди любят Ну уж зато же и свет вы хорошо знаете А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю Так точно знаю На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу Только опять тебе скажу Нет Что же еще такое? А то, друг мой, что нынче все новое выдумывают И еще больше всякий человек ухитряется Как же? И чем он ухитряется, дом а, на Платон? А так ухитряется, ну, что ты его нынче человека-то с головы поймаешь, а. а он, гляди, к тебе с ног а. подходит. А. Удивительно это даже, ей-богу. Как это сколько пошло обманов да выдумок? Один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет. Будто уж таки везде один обман на свете. Да ну, уж ничего тебе Платон, со мной я... спорить. На чём же, ну. по-твоему, нынешний свет-то стоит? На обмане да на лукавстве Но есть же всё-таки и добрые люди на свете На кладбищах между родителей Может быть, и есть добрые Но только проку-то от них мало А что уж и живой-то из всей нынешней сволочи, все одно качество, отврат, да и только Что же это так, Домна Платона, по-вашему выходит, что все уж теперь плут на плуте, и никому уж и верить нельзя? Ну, а это, батюшка, никому не запрещено верить-то, верь, сделай одолжение, если тебе охота берет Я, вон, генеральша Шемельфейник, верила «Двадцать семь аршин кружевов ей поверила!» «Да пришла на медни, говорю! Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить!» А она говорит, «Я тебе отдала! Никак нет, говорю! Никогда я от вас этих денег не получала!» А она еще как крикнет, «Как ты, говорит, смеешь? Мерзавка! Мне так отвечать! Вон ее, говорит! Ну, лакей меня сейчас ту же минуту под ручки дай на солнышко!» да еще штучку кружевцов там позабыла спасибо дешевеньки вот ты им и вещь ну что же ведь это она одна такая одна нет батюшка не одна а легион им им это сказывается всем ведь известно какое лицо на набали бриллиантовое колюс фендрил да милый да нынче никто не спускает Вон тоже Караупова Авдотья Петровна а. Поглядеть на нее, чем не барыня А воротничок на даче У меня в глазах украла Как украла? ну Что вы это, матушка Домна Платонна Вспомните, что вы такое говорите Как это даме красть? А так себе просто Как крадут, так и украла Еще ты то скажи, что я это в ту же самую минуту заметила И вежливо, политично ей говорю, «Извините, говорю, сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка одного нет». Так она сейчас на эти слова хватит меня, по наружности!» и отпечатала, вывести ее, говорит Лакею». Очень просто, и вывели. Я говорю Лакею, «милости вы, государь, сам ты служащий человек, сам посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне». А он мне в ответ, «что жалко, когда у нее привычка такая?» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи. И что же вы из всего этого, Домна Платонна, выводите? А что, батюшка, мне выводить? Не мое дело никого выводить, когда меня самоё выводят. А что, народ плут и весь плутом взялся? Против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь. Mm. Потому я уж, слава тебе, Господи, я ночь только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает. И попробовали бы вы после этого домни Платон не возражать. Ах, я непременно должен отрекомендовать моим читателям домну Платону как можно подробнее. Домну Платону росту невысокого. Но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит от того, что дом на Платонна, как говорят, поперек себя шире. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит. Да, моя себя хотя точно полная, но настоящей крепости во мне, как других прочих, никакой нет. И сон у меня самый страшный – Аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня сморит, и хоть ты после этого возьми меня, да воробьям напугало выставь. Пока волю не высплюсь, ничего не почувствую. Домна Платонна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла гаремскими каплями. Лет Домне не по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платонна недовольствуется и еще покупает в пассаже на верхней галерее такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Платонны словно как будто из черного атласа наложены Потому что домна Платонна сильно наводит их черным фиксатуаром И вытягивает между пальчиками в шнурочек Глаза у нее как есть две черные сливы, окропленные возбудительную утреннюю росою Один наш общий знакомый, пленный турок из Пулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза домной Платонны. Так бывало, и заколотится, как бесноватый, так и закричит «Ай, грецкие глаза, совсем грецкие!» Другая на месте Домна Платоновна, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила. Но Домна Платонна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение. «Врешь ты, рожа твоя некрещенная! Врешь, лягушка ты пузастая!» Я своего собственного поколения известен Да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет И никогда их там не было Нос, удобный Платонный, вовсе не нос А носик, такой небольшой, пряменький Какие только ошибки иногда зарождаются на оке Рот у нее был таки великоник Видно было, что круглую ложку в детстве кушала. Но рот был приятный, такой свеженький, очертания правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны. Но высшую прелесть лица домной Платоны бесспорно составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить, как-таки при этой бездне простодушии, разлитой по всему лицу домной Платоны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе, так вы бы непременно сказали себе, будь ты, однако, домна Платона совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят». Нрава Домна Платонна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий, изговорчивый. Натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платонна жила безвыходно, Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала О чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение Ах, на свете живу одним-одна, одной своей душенькой Ну, а все-таки жизнь для своего пропитания веду самую прекратительную Мечусь я, как угорелая кошка по базару да. Если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловит Всех дел сразу не переделаете? Ну, всех хоть не всех А все же ведь ужасно это, как я тебе скажу, отяготительно А пока что прощай, до свидания Люди ждут, да в семи местах ждут И побежит скоро хоть